Га 15 Вблизи найденный истребителя маскоок был похож на кусок слоеного пирога. Геологические пласты разного цвета и текстуры отчетливыми полосами выделялись на как ножом срезанной грани. Если бы темный зев тоннеля не располагался на полосе светлых силикатных пород, то его можно было бы легко проглядеть. Вот он, вон леток!» Джо запрыгал на кресле, тыча пальцем в экран. «Литок?» – не совсем поняла, о чем он ведет речь Ласка. «Дыра, через которую пчелы вылетают! Литок!» Джо блеснул познанием в пчеловодстве. «Следующая партия вылетит из литка через двадцать две минуты!» Тактик напомнил, что время дорого. «Занимаем позицию напротив! Берем на прицел дыру главным калибром!» – отдала приказ Ласка. «Зенитные снаряды заряжать!» «Нафига? Обычные болванки твердотельные!» Эмили Рис идея понравилась, но на всякий случай она подняла свои истребители. 20 минут для уставших на боевых постах людей показались вечностью. И когда тактик предупредил, что сканеры засекли внутри осколка планеты движения, все выдохнули с облегчением. Привычное сражение с канонерками было лучше томительного ожидания неизвестности. «Как только высунутся, стреляйте беглым огнем с первого орудия по четвертое!» предупредила ласка артиллеристов. Те не успели дать подтверждение приказа, как из тоннеля вырвался первый серый сфероид. Корпус ковчега мелко завибрировал от залпов. Первый же снаряд вбил канонерку обратно в тоннель. Обломки корабля чужих смешались с кусками отбитой каменной породы. Три других снаряда нырнули следом. «Перезарядка!» Освещение на ковчеге вырубилось. Накопители рельсотронов высасывали всю доступную энергию из корабля-гиганта. «Готовы стрелять!» – доложил командир боевой части. И практически одновременно с этим из тоннеля попытались прорваться сразу две канонерки. Неудачно попытались. В шахте они могли протиснуться только одна за другой. Первая болванка прошила и летящую впереди канонерку, и идущую за ней следом. Три следующих снаряда окончательно отбили у врага желание высовываться из норы. Тоннель дымил. В космос улетучивалась выбитая из обломка пыль. «Регистрируем множество фрагментов обшивки в этом пылевом гейзере». «Перезарядка», – вторил докладу командир боевой части. Ковчег вновь готов был стрелять. Однако мишени показываться не торопились. «Мы их всех!» «Того?» – спросил Джо. «Похоже на то». Ласка внимательно рассматривала изображение тоннеля на мониторе. «Однако у нас нарисовались две проблемы. Первая – «Через два часа они снова полезут. Запас болванок для главного калибра у нас большой, но не бесконечный. Вторая? Висеть вечно мы здесь не можем. Надо придумать, как остановить производство». «А чего думать? Давайте лупить со всей дури по обломку планеты. Пушки-то у нас, ого-го!» – воскликнул Джо. «На сканерах мы видим полость на глубине пяти километров. Скорее всего, завод там». «Нам никаких снарядов не хватит, чтобы продолбить такую толщу», – поумерил его воинственный пыл Рома. «Тогда давайте десант высадим, захватим фабрику и сами корабли производить начнем», – не унимался рыжий авантюрист. «Я бы завод однозначно снабдил системой самоуничтожения, как раз против умников-десантников». «Я бы тоже», – поддакнула Роме ласка. «Ромыч, две задачи, которые я озвучивала, на тебе». «Нам нужны снаряды и идея, где у этой штуки выключатель. Иди, озадачивай своих ребят». Обеспечение орудий ковчега снарядами не потребовало никаких особых напряжений. Ни умственных, ни физических. Рельсотроны корабля могли стрелять любыми феромагнетиками, и лучше всего на роль снаряда подходило железо. Железо, бывшее одним из самых распространенных элементов в коре и мантии твердых планет. Плавало его в ближайшем пространстве немерено. Причем и руда была богатая. Ее практически без обработки отправляли на переплавку в цеха ковчега. Процесс немудренный. Лей себе в формы, доточи получившиеся цилиндры. Проблема номер один решена. Рома появился на мостике с победным видом. Челноки собирают руду и доставляют ее на ковчег. С запасов сырья нам лет на сто беспрерывных стрельб хватит. «Скорость производства снарядов превышает расчетный расход в два раза. Мы уже забили наши погреба и теперь складируем чушки прямо в космосе рядом с кораблем. Качество их, конечно, так себе, но для стрельбы практически в упор они подойдут». «Отлично! Что со второй проблемой? Как нам отключить фабрику?» – спросила Ласка. «Тут все сложнее. Сырья у них и у нас валом. Мы куски в космосе собираем. Они изнутри свой осколок грызут». Но у стволов главного калибра есть свой ресурс. Да и генерация энергии на ковчеге не безгранична. Ситуация патовая. Сканеры засекли активность внутри улья. С легкой руки Джо офицеры начали называть ульем кусок планеты, где засели зловредные роботы. Энергетические всплески. Очень похожи на применение дезинтеграторов. Люди все еще не могли просчитывать направление удара оружия Крисов. Но энергетические всплески, происходившие во время выстрела, «Сканеры уже читать научились». «Вот же блин!» Ласка сразу распознала угрозу. «Они прогрызают себе еще несколько выходов. Все, Рома, ситуация больше не патовая. У нас один корабль, а у них скоро будет несколько тоннелей. Давай, умник, давай!» Рома наморщил лоб и что-то забубнил себе под нос. «Для любого производства требуются две вещи», клинился Джо. «Сырье и энергия. С первым мы разобрались». А вот со вторым, откуда они могут брать энергию? Реакторов напихали и всех дел. Ласка с тревогой наблюдала за масштабной деятельностью, которую развернули роботы. С момента последней вылазки прошло два с половиной часа, и канонерки врага из тоннеля не показывались. Скорее всего, они сейчас прогрызали себе выходы на поверхность. Энергетические всплески указывали на то, что автоматы Крисов делают как минимум три новых выхода. «Реакторы – это вряд ли», – задумчиво ответил Рома. «Запас топлива у любого реактора ограничен, а у крисов была задача построить завод так, чтобы и через 200-300 лет он мог запуститься за минуту. Я бы применил большое количество солнечных панелей с емкими накопителями». «Эй, лабораторная крыса, хватит строить догадки на ровном месте!» Ласка прервала рассуждение Ромы. «Бери челнок, да слетай, погляди». «Внутрь!» «Это было бы самым простым способом от тебя избавиться, но твоя светлая голова нам еще пригодится. Облети обломок, поищи свои солнечные панели, может еще какую-нибудь подсказку обнаружишь. На всякий случай мы дадим тебе сопровождение». «Хорошо, пойду загружу в челнок оборудование». Клима разбудили раньше срока. Посмотрев на таймер, он не на шутку забеспокоился. «Командование могло поднять отдыхающих пилотов только в экстраординарном случае». К примеру, тогда, когда погибла вся предыдущая смена. В пилота забыли проинформировать о цели вылета и о том, что ему всего лишь предстоит сопровождать гражданский шаттл, он узнал только садясь в кабину бульдога. «Эй, щенок, я смотрю, тебя тоже подняли ни свет, ни заря!» Вышел на связь Лемон, как только катапульта вышвырнула истребитель в открытый космос. «Ага», — совсем не по-уставному зевнул Клим. «Нам предстоит сопровождать челнок с учеными!» «Знаю, на нем сам Роман Исправляющий летит», продемонстрировал свою осведомленность Клим. «Донор Ветер», — ругнулся Лемон. «Тогда нам придется смотреть в три глаза, чтобы, не дай бог, не угробить легенду». «Каких три? У меня то один, то другой глаз закрывается». в «Вкали стимуляторы», — посоветовал ведущий. «Уже! Сейчас дозу добавлю». Клим откинул защитную панель на запястье скафандра, и ткнул пальцем в розовую кнопку. Возле шеи зашипел инъектор, и уже через секунду от одолевающей его дремы не осталось и следа. Из необъятной туши ковчега вылетел бочкообразный аппарат с коротенькими треугольными крылышками. «Красный один, вас вызывает дюгонь», связался с Лемоном и его ведомым Рома. «Мы готовы отправляться. До прорыва канонерок осталось не более трех-четырех часов. Успех всей экспедиции сейчас зависит от нас. «Климу подумалось, что самым суровым противником в этом вылете будет давящий на их с шеи груз ответственности».